Кузя опустил ручку, но был, кажется, разочарован, что такой замах пропал даром. «Чего ж ты хочешь по дороге? Хлебальник разявит. Тут отец того и гляди, задают либо башку проломит. Это у вас там при капитализме все же попроще было. Там у вас по улицам, небось, столько ослы да ходят. А здесь, видишь, техника!» Он спросил меня, «Как дела?»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 Ниже говорилось, что в прекомпите запрещено первое Поглощать пищу в верхней одежде 2. Играть на музыкальных инструментах третье Становиться ногами на столы и стулья 4. Вываливать на столы, стулья и на пол недоеденную пищу 5. Ковырять вилкой в зубах 6. Обливать жидкой пищей соседей Седьмое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 на рисовом бульоне второе свинина и вегетарианская витаминизированная прогресс с гарниром из тушеной капусты третье кисель овсяный заварной гвардейский четвертое вода натуральная свежесть я прошу читателя прощения что привожу так подробно все прочитанные мной правила списки и меню